Глава сорок девятая. Феникс вышел, успокоив Марго, когда та еще не проснулась или делала вид, что спит. Гостеприимством он решил не злоупотреблять. «Док?» «Да, сэр». «Почему я оказался у нее? Вы что, отбить меня не могли?» «Отнюдь, сэр», — улыбнулся Жюльен. «Просто моя помощь была бы менее эффективной. Такие повреждения лучше лечатся позитивными эмоциями». «Вы ведь их получили, сэр?» «Получил», — вынужден был признаться Старк. «И как себя чувствуете?» В норме. Но вот видите. Ладно уж. В течение следующей недели команда занималась только кораблем. Старину Кокраша переделывали под пиратский катер. Колун расщедрился на дополнительные пушки и даже небольшую систему противоракетной обороны. Впрочем, такая щедрость была в его собственных интересах. Так как потеряв он Кокраш, он потеряет больше, чем вложит в оснащение. На следующий день после начала работ на площадке появился часоточник. Привет, Чес! Поприветствовал его Феникс. «Я, признаться, думал, что уже не увижу тебя». «Я тоже так думал». Буркнул он, разглядывая ангар, где кипела работа. Повсюду летели искры от сварки. Приделывали кассеты противоракет и гнезда для двух дополнительных пушек. Модифицировали правый борт, куда врезался дополнительный переходной шлюз, в котором будет прятаться алмазный резак для проведения абордажа. «Я вижу, ты хорошо развернулся». «А у тебя что, все так плохо?» Не удержался от подковырки Феникс. «Да, кому нужны обордажники без оружия и брони, да еще и со своим командиром?» «Понимаю, конкуренция никому не нужна». «Вот именно, я ведь своих человечков по одному в группу отбирал уже там, в тюрьме». «Например, мне», – не глядя на часоточника, ответил Феникс. «А точнее, Колуно, ты ведь теперь на него работаешь, и у него много не заработаешь». «Мне, Чес, это значит мне, и никому больше», – Чесоточник смирил Старка взглядом. Некоторое время они смотрели в глаза друг другу. Хмыкнув и почесав затылок, чесоточник отвел взгляд и произнес. «Я понял, Феникс. Но ну так что, возьмешь меня и мою группу?» «Без проблем, Чес. Собственно, на тебя я и рассчитывал, когда нанимался». «Тогда мы придем завтра утром». «Приходи. Как раз примерка будет». Под примеркой Феникс имел в виду подбор для каждого броневых накладок. Их привез в грузовике один из должников и подельников Колуна и словно металлический лом с жутким лязгом вывалил на бетон. С оружием он обошелся более аккуратно, но тоже не без небрежности ящики поставили неаккуратными столбиками. Все особенно броня было самодельным, изготовленным кустарным способом из отслуживших свой срок противометеоритных пластин, прогоревших в атмосфере. Прибустеры и пираты чесоточника стояли над этой грудой с такими выражениями лиц, будто это братская могила недавно погибших боевых товарищей, которые, ко всему прочему, не успели раздать карточные долги ныне здравствующим. «Это же дерьмо!» – наконец произнес чесоточник, и все без исключения подтвердили его правоту. Старк поднял одну из нагрудных пластин и взвесил ее на руке. Мало того, что она была тяжелее и без того нелегкой штатной брони флибустеров, оставшейся в запасниках каяка, так еще и скроена, как попало, о чем сказал Чесоточник. «Да еще и изготовлено так, будто все это делал подмастерье первого года, который, кроме природной криворукости, в момент изготовления страдал еще и жутким похмельем». Пираты грустно засмеялись, соглашаясь со своим командиром, посылая свои нелестные эпитеты изготовителям. «С оружием та же история». Теперь матерились уже все без исключения, особенно витиевато выражались флебюстеры. Автоматы были тяжелые, но это были простые станки, без каких-либо электронных систем. Эти стволы были так же просты, как древний предшественник АК-300. Впрочем, это было объяснимо, так как и это оружие было изготовлено ручным способом. Утешало лишь то, что оружие изготовили по образцу заводского экземпляра, сняв мерки со всех деталей, и станок уже выточил точные дубликаты по снятым размерам. Видно, так и собрали эти автоматы фальсификаты с гордым названием «тресур». Но изготовитель, по всей видимости, промахнулся с маркой стали. – Проныра, ты что привез? – не выдержал Старк, потрясая тресуром, зажатым в одной руке и нагрудной пластиной в другой. – Я надеялся, что хоть тебя, старого пиратского волка, не надуют. – Я тебя понимаю, Феникс, но это было лучшее, что нам предложили. Ты бы видел, что там за барахло на полках валяется. Опробуй их хотя бы. «Он прав, сэр», – кивнул лейтенант Боус. «Это один из лучших образцов. По крайней мере, он единообразен, а значит, взаимозаменим». «Хорошо». Старк попросил одного из пиратов отнести к стене броневую пластину и открыл ящик с патронами, ожидая увидеть ржавые гнутые гильзы. Но его ожидания были обмануты. «Хоть патроны нормальные». Феникс зарядил тресур и дал короткую прицельную очередь. Броневая пластина подскочила вверх, а самого Старка повело от чувствительной отдачи пластину, конечно же, пробило. Проныра с наверное, выбрали самый крупный калибр, какой только смогли найти вооруженной, но вот кучность оставляла желать лучшего. «Но кучность в коротких корабельных коридорах не так важна», — постарался уговорить себя Феникс, тем более, что после испытаний матерков среди пиратов стало значительно меньше. Им оружие понравилось. Впрочем, Старк понимал, что подавляющее большинство вооружено именно такими самоделками. Другое дело, как долго смогут послужить эти самоделки. «Ладно, сойдет», — помощчивший согласился он. «Берите себе эти трессуры, доработайте, обстреляйте. То же самое с броневыми пластинами. Инструмент, чтобы исправить и доработать их имеется. На все про все у нас пять дней, не больше». Через три дня появился Колумн со свитой, чтобы посмотреть свою новую команду и корабль. «Неплохо, неплохо», — повторял он, осматривая людей, оснащение и судно. «Все было уже исправлено, подогнано и проверено». Признаться, я ожидал увидеть не столь впечатляющую картину. — Спасибо, Командор. — Ну что же, выходим тогда через два-три дня, если у вас все готово. — Готово, Командор, — скинул Феникс. Колумб посмотрел на черный берет Старка, где красовался символ флибустьеров. Феникс специально заказал его точную копию в одной из мастерских, зная, что все капитаны любят выделяться всякими мелочами, вроде шляп с перьями, косынками, бородами, усами, да мало ли чем еще. Вот и он решил не нарушать традиции. «Ну а корабль как назовешь?» – спросил Калун, указав на полустертую надпись, поврежденную в результате технических доработок. «Старое оставишь, а то я могу тебе подкинуть идейку». «Не нужно, командор. Как насчет пиранья? Звучит?» Люди Старка не удержали улыбок. Именно так назывался тип их абордажного шаттла, а теперь будет называться целый корабль. «Пусть так. Закругляйтесь, через два дня в поход», – напомнил Калун и уехал по своим делам. «Завтра выходите? Спросила Марго, когда сквозь щель между шторами пробился первый луч восходящего светила. Феникс чуть не рассмеялся от того кроткого тона, каким задан был этот вопрос, поскольку он никак не вязался с ее репутацией. На следующий день после своего избиения Старк показал проныре Марго и самым невинным тоном спросил, кто это. «Даже не думай!» – страшным шепотом ответил Рудольф, кося взглядом. «А что так? Ты знаешь, каким прозвищем за глаза наградили ее остальные?» Нет, уже искренне ответил Феникс. Чёрная вдова. Когда я её в последний раз видел, она была всего лишь подружкой капитана. Никто не знает, чем он закончил, но то, как высоко взлетела Марго, говорит о многом. Не каждому мужику удается держать три корабля, а она держит и поговаривают, что намерена увеличить свой флот до четырёх кораблей. И кто знает, что у неё на уме. «Так что послушай совета, не связывайся с ней». «Постараюсь». Может быть, он действительно послушался бы совета про ныры, но Марго сама подошла к нему, и как-то незаметно он снова оказался вместе с ней в койке. «Да», — ответил Старк Марго. «Завтра выходим на большую дорогу. И мне, что и ты долго не засидишься в этой забегаловке». «Это точно. Мои ребятки уже неделю зыркают глазами, на дело хотят». Как бы раптать не начали, так что придется выходить, как ты выразился, на большую дорогу. Да и средства уже подходят к концу. Можно личный вопрос. Валяй. Почему я? Потому что был искренним тогда, когда столкнулся со мной. Я сразу поняла, что ты меня не знаешь, без задней мысли, так сказать. Понятно. Ты новенький, у тебя даже выговор какой-то другой. А остальные сволочи. Продолжила изливать душу Марго, наверное, впервые за очень долгое время. Хотят завалить в постель, чтобы хвастаться друг перед другом. Потому я им и не даю спуску, и чуть что, сразу в лоб.